Александр голодный, без права на жизнь Часть первая. Зомби Всемогущий, всевидящий, всевышний добр, А потому милостивостират память о прошлых жизнях, Когда дарует нам жизнь новую. Воспоминания, постоянное ощущение потери, Неразрывная связь с близкими — Все это лежит грузом боли и тоски от одной прошлой жизни. Нет страшнее участи помнить их все. Я пришел в этот мир, навсегда покинув свой суматошный и неустроенный, полный потерь и приобретений, развала Великой Советской Империи и смутного существования России. Но там русское государство... По крайней мере, осталось. Не было никакого знака свыше о том, что этот день станет последним в моем мире. Не было примет и предчувствий. Теплое солнце Дивноморска неспешно укутывали тучи. Море волновалось на бал полтора. По светлой набережной от пляжа, и ставшего неприветливым с серым отливом и песком в прибое моря, неспешно расходились отдыхающие. Вкусные резкие запахи разносились из снимающих обязательную дань кафешек. Снисходительно скучали продавцы курортной ерунды в палатках. Я решил воспользоваться отсутствием назойливого спасателя на лодке и от души поплавать за линией буйков, не переходя, впрочем, черту опасности, отмеченную дальними бакенами. Размеренно, с удовольствием, выгребая в чистой сине-зеленой волне, наслаждался ароматом моря, прибрежным пейзажем, ощущением отпуска. Семья уехала раньше. Сыну на учебу в политех, у жены заканчивался отпуск. Я остался на бархатный сезон первых сентябрьских дней. А много ли надо от жизни мужчине за сорок, чтобы снова почувствовать привкус счастья?» Волна потихоньку усиливалась, это заметно становилось при взгляде на берег. Прибой уже давал неплохой вал, подхватывая и легко выбрасывая на берег, визжащую от восторга малышиню. И вроде как еще потемнело. О, отлично, только дождя не хватало. Первые увесистые капли, неспешно и с достоинством, зашлепали по волнам, изредка чувствительно попадая по лысине наддав к своему пляжу, живо представил перспективу возвращения в съемную квартиру под мощными струями южного ливня, да с бьющими порывами ветром. Сзади ощутимо громыхнуло. Наглянувшись, перешел на сожонки. Быстро наползающая фиолетово-черная туча выглядела крайне зловеще. Громыхнуло реще и заметно ближе. В затылок потянуло промозглым холодком, воздух наполнился запахом влаги и озона. Почти одновременно, со всполохом молнии, отразившимся на волнах, резко разрывающе шарахнул гром. Совсем близко. Еще раз. Еще. Ярчайшая вспышка засветила, превратила в черно-белый, застывший в напряжении, окружающий мир свинцовая плита выши было из груди не было последней мысли не было тоннеля и черноты все составляющее истинное я плыло в мягкое обволакивающей теплоте я видел одновременно все стороны чувствовал наверное то же, что и ребенок под сердцем матери заботу ласку нежность любовь незримый всемогущий и бесконечно добрый нес меня в своих ладонях отдаляя горе печали заботы в сознании шевельнулось воспоминание о близких и тут же развернулись яркие живые фрагменты свадьба возмужавшего сына жена вытирает слезу памятника сын передает улыбающейся жене маленький запеленутый кулечик внук Картины растаяли, оставив лишь осознание того, что жизнь прожита не зря. Я был не один. Из темных, раскрывающихся окон выплывали окутанные жемчужными оболочками золотые искры, заполняя бесконечно пространство вокруг и образуя гармоничный, прекрасный узор. Вот одно из окон распахнулось совсем рядом. Из него неловко... Теряя осколки распадающейся жемчужной сферы, выпала искра, распространяя вокруг ауру боли и безумия. Серебристый поток стремительно подхватил несчастную и унес вдаль. Парящий, исчезающий дымкой осколок приблизился, растворился в сознании, обдав чужими чувствами и воспоминаниями. Это было непередаваемо. Еще один... Зацепившийся за край темного портала неудержимо потянул к себе, львист обжигающе прикоснулся, и темнота ударила ослепительной вспышкой.